Глава восьмая Слабел с каждым днем и Алексей Мересьев. В очередном письме он сообщил даже метеорологическому сержанту, кому единственно поверял теперь своей горести, что, пожалуй, ему отсюда уже не выйти, что это даже и лучше, потому что летчик без ног все равно, что птица без крыльев — которое жить и клевать еще может, но летать никогда. Что не хочет он оставаться без и птицей и готов спокойно встретить самый плохой исход, лишь бы скорее он наступал. Писать так было, пожалуй, жестоко. В ходе переписки девушка призналась, что давно уже неравнодушна к товарищу старшему лейтенанту. Но что ни почем бы ему в этом не созналось, не приключись с ним такой горе. Замуж хочет. Наш брат нынче в цене. Ей ноги что? Был бы побольше аттестат, язвительно прокомментировал верный себе Кукушкин. Но Алексей помнил бледное, прижавшееся к нему лицо в час час, когда смерть просвистела над их головами. Он знал, что это не так. Знал он также, что девушке тяжело читать его грустную откровенность. Не узнав даже, как зовут метеорологического сержанта, он продолжал поверять ей свои невеселые мысли. Ко всем комиссар умел найти ключик, а вот Алексей Мересьев не поддавался ему.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 Будто невзначай он рассказал о другом человеке, который с парализованными ногами мог выполнять большую общественную работу. Степан Иванович, всем на свете интересовавшийся, стал удивленно охоть И сам вспомнил, что в их краях есть врач без руки, наипервейший на весь район лекарь, и на лошади он верхом ездит и охотится.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 Когда смеркалось, и туманы окутывали гигантскую стройку, все строители забирались в бараки, закрывали окна, а перед дверями зажигали дымные костры из сырых веток, чтобы отгонять тучи комаров и гнуса, наполнявших воздух своим тонким зловещим звоном. Вот в этот-то час, когда строители отдыхали после трудового дня, аэроклубовцы возглавляемые Алексеем, смазав свое тело керосином, долженствующим отгонять комара и гнуса, выходили в тайгу с топорами, кирками, спилами, заступами и толом. Они пилили, корчевали деревья, взрывали пни, равняли землю, отвоевывая у тайги пространство для аэродрома. И они отвоевали его.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 Степан Иванович уже нес мересь его журнал. Небольшая статья была отчеркнута карандашом. Алексей быстро пробежал глазами отмеченное и не встретил своей фамилии. Это была статейка о русских летчиках времен Первой мировой войны. Со страницы журнала глядела на Алексея,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 в результате катастрофы. Мересьев прочел эту заметку раз, другой, третий. Немножко напряженно, но, в общем, лихо улыбался со снимка молодой худощавый поручик с усталым волевым лицом. Вся палата безмолвно наблюдала за Алексеем. Он поирошил волосы и, не отрывая от статейки глаз, нащупал рукой на тумбочке карандаш и тщательно, аккуратно обвел ее. «Прочел?» — хитровато спросил комиссар. Алексей молчал, все еще бегая глазами по строчкам. «Но что скажешь?» Но у него не было только ступни. А ты же советский человек!» «Он летал на фармане. Разве это самолет? Это жерка. На нем чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо. Но ты же советский человек!» — настаивал комиссар. «Советский человек!» — машинально повторил Алексей, все еще не отрывая глаз от заметки. Потом...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 Слабо, еле заметно улыбнулся Клавдия Михайловна и тихонько сказал. «Извините, взбулгачил я вас, а без да До ада так и не добрался и мази-то от веснушек не достал. Так что вам, родная, придется в веснушках щеголять. Ничего не поделаешь».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 говорила женщина, страстная и протестующая. В голосе ее звучало горе и, может быть, нечто большее. Мересев открыл глаза. В свете затененного косынкой ночника увидел он бледное, распухшее лицо комиссара с тихой и ласково посверкивающими глазами и мягкий женственный профиль сестры. Свет, падавший сзади, делал ее пышные русые волосы словно сияющими, и Мересьев, сознавая, что поступает хорошо, не мог оторвать от нее взгляд. ай я, ай сестреночка, слезки, вот так раз. Может, Бромчику примем, как девочке сказал ей комиссар? — Опять смеетесь? Ну что вы за человек?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 Смотрел на худенькие, вздрагивающие под халатом плечи грустным ласковым взглядом. Поздно, поздно, родная. В личных делах я всегда безобразно опаздывал. Все некогда до да недосуг, а теперь, кажется, опоздал совсем. Комиссар вздохнул. Сестра выпрямилась и полными слез глазами. С жадным ожиданием смотрела на него. Он улыбнулся, вздохнул и своим обычным, добрым, чуть насмешливым тоном продолжал. «Слушайте-ка, умница, историю». Мне вдруг вспомнилось. Давно это было, еще в гражданскую войну, в Туркестане. Да, эскадрон один увлекся погоней за басмачами забрался в такую пустыню, что кони, а кони были российские, к пескам непривычные, падать начали. И стали мы вдруг пехотой. Да. И вот командир принял решение в юки побросать и с одним оружием пешком выходить на большой город. А до него километров сто шестьдесят, да по голому песку. Чуете? Умница. Идем мы день, идем второй, идем третий. Солнце палит, жарит. Нечего пить. Во рту кожа трескаться стала. в воздухе горячий песок. Под ногами песок поет, на зубах скрипит. В глазах соднит, в глотку набивается. Ну, мочи нет. Упадет человек на бурун, сунется лицом в землю. Лежит. А комиссаром у нас был Володин Яков Палч. На вид хлипкий, интеллигент, историком он был, но крепкий большевик. Ему бы как будто первому упасть, а он идет и все людей шевелит, дескать, близко, скоро, и пистолетом трясет над теми, кто ложится. Вставай, пристрелю. На четвертые сутки, когда до города всего километров пятнадцать осталось, люди вовсе из сил выбились. Шатает нас, идем как пьяные, и след за нами неровный, как за раненым зверем. И вдруг комиссар наш песню завел. Голос у него дрянной, жидкий, и песню завел чепуховую, старую, солдатскую» чубарики, чубчики. А ведь поддержали, запели. Я скомандовал построиться, шаг посчитал, и, не поверите, легче идти стало. За этой песней оторвали другую, потом третью. Понимаете, сестренка, с сухими, потрескавшимися ртами, да на такой жаре. Все песни по дороге перепили, какие знали, и дошли. И ни одного на песке не оставили. Видите, какая штука? — А комиссар? — спросила Клавдия Михайловна. — А что комиссар? Жив, здоров и теперь. Профессор он, археолог. Да исторические поселения какие-то из земли выкапывает. Голоса он после того, верно, лишился. Хрипит. Да на что ему голос? Он же не Лемешев. А ну, хватит байк. Ступайте, умница. Даю вам слово конника больше сегодня не помирать. Мересьев заснул, наконец, глубоким, и покойным сном. Снились ему песчаные пустыни, которые он никогда в жизни не видал, окровавленные, потрескавшиеся рты, из которых вылетают звуки песни, и этот самый Володин, который во сне почему-то походил на комиссара Воробьева. Проснулся Алексей поздно когда солнечные зайчики лежали уже посреди палаты, что служило признаком полдня, и проснулся с сознанием чего-то радостного. Сон? Какой сон? Взгляд его упал на журнал, который и во сне крепко сжимала его рука. Поручик Карпович все так же натянуто и лихо улыбался с пометой страницы. Мирисьев бережно разгладил журнал и подмигнул ему. Уже умытый и причёсанный комиссар с улыбкой следил за Алексеем. — Чего ты с ним перемегиваешься? — довольно спросил он. — Полетим, — ответил Алексей. — А как же? У него только одной ноги не хватает, а у тебя обеих. — Так ведь я же... «Советский! Русский!» — отозвался Мересьев. Он произнес это слово так, будто оно гарантировало ему, что он обязательно превзойдет поручика Карповича и будет летать. За завтраком он съел все, что принесла сиделка, с удивлением посмотрел на пустые тарелки и попросил еще. Он был в состоянии нервного возбуждения. Напевал, пробовал свистеть, вслух рассуждал сам с собой. Во время профессорского обхода, пользуясь расположением Василия Васильевича, он донял его расспросами, что нужно сделать, чтобы ускорить выздоровление. Узнав, что для этого надо больше есть и спать, он потребовал за обедом два вторых, и, давясь с трудом доедал четвертую котлету. Спать же днем он не мог, хотя и пролежал с закрытыми глазами часа полтора. Счастье бывает эгоистично. Мучая профессора вопросами, Алексей не заметил того, на что обратила внимание вся палата. Василий Васильевич явился с обходом аккуратно, Как всегда, когда солнечный луч, медленно переползавший в течение дня по полу через всю палату, коснулся выщербленной паркетины. Профессор был внешне так же внимателен, но все обратили внимание на какую-то внутреннюю, совершенно несвойственную ему рассеянность. Он не бронился не бросал своих обычных соленых словечек, и в уголках его красных воспаленных глаз непрерывно дрожали жилки. Вечером он пришел, осунувшийся, заметно постаревший. Тихим голосом сделал выговор сиделки, забывший тряпку на дверной ручке, посмотрел температурный лист комиссара, заменил ему назначение — и молча пошел, сопровождаемый своей, тоже растерянно молчавшей свитой. Пошел, споткнулся на пороге и упал бы, если бы его не подхватили под руки. Этому грузному, хриплоголосому, шумному ругателю положительно не шло быть вежливым и тихим. Обитатели сорок второй проводили его недоуменными взглядами. Всем, успевшим полюбить этого большого и доброго человека, стало как-то не по себе. На следующее утро все разъяснилось. На Западном фронте был убит единственный сын Василия Васильевич, Тоже Василий Васильевич, тоже медик, молодой, подававший надежды ученой, гордость и радость отца. Положенные часы весь госпиталь, затаившись, ждал, придет или не придет профессор с традиционным своим обходом. 42 сорок второй с напряжением следили за медленным, почти незаметным движением солнечного луча по полу. Наконец луч коснулся выщербленной паркетины, все переглянулись. Не придет но как раз в это время раздались в коридоре знакомые тяжелые шаги и топот ног многочисленной свиты. Профессор выглядел даже несколько лучше, чем вчера. Правда, глаза его были красны, веки и нос вспухли, как это бывает при сильном насморке, а полные шелушащиеся его руки заметно дрожали, когда он брал со стола комиссара температурный лист, Но он был по-прежнему энергичен, деловит, только шумная его бранчливость исчезла. Точно сговорившись, раненые и больные спешили на перебой чем-нибудь его порадовать. Все в этот день чувствовали себя лучше. Даже самые тяжелые ни на что не жаловались и находили, что их дело идет на поправку. И все, может быть, даже с излишним усердием, Превозносили госпитальные порядки и прямо-таки волшебные действия различных лечений. Это была дружная семья, сплоченная общим большим горем. Василий Васильевич, обходя палаты, изумлялся. Почему это сегодня с утра у него такие лечебные удачи? Изумлялся ли? Может быть... Он раскрыл этот безмолвный наивный заговор. Если раскрыл, может быть, легче стало ему нести свою большую, неизлечимую рану.